Часть вторая. Глава 1. Боярышник у гробницы невинно убиенных. Возвратясь в свои покои, Маргарита тщетно пыталась разгадать смысл того, что шёпотом сказала Карлу королева-мать, и почему её слова сразу прекратили ужасное обсуждение вопроса о жизни или смерти короля Наварского, которое она застала. Часть утра Маргарита посвятила заботам о раненом Ламоле, а другую часть тому, чтобы угадать слова Екатерины, но её ум отказывался от решения такой задачи. Король Наварский остался в Лувре пленником. Преследование гугенотов продолжалось больше прежнего. За ужасной ночью наступил день ещё более мерзких избиений. Колокола били не на бат, а трезвонили «Тедеум», но звуки меди, радостно звеневшие над сценами убийства и пожаров, казались при свете солнца даже унылие, чем мрачный звон, гудевший в темноте предшествующей ночи. К утру обнаружилось одно необычайное явление. За эту ночь боярышник, обычно расцветающий весной и теряющий в июне душистый свой наряд, расцвёл ещё раз. Католики признали это чудом, разнесли весть о нём по городу и, сделав Бога своим сообщником, устроили церковный ход с крестами и хоровгвями к гробнице невинно убиенных, где вдруг расцвёл боярышник. Это как бы небесное благословение на происходящую резню, подогрело рвенье убийц. И в то время, когда весь город, каждая улица, каждая площадь, каждый перекрёсток становились ареной убийства, Лувр уже стал братской могилой всех протестантов, оказавшихся там в момент сигнала. В живых остались только король Наварский, принц Конде и Ламоль. Состояние здоровья Ламоля не тревожило больше Маргариту, так как подтвердились её вчерашние слова о том, что его раны тяжелы, но не смертельны, и она занялась разрешением только одного вопроса как спасти жизнь своему мужу, всё ещё находившемуся под угрозой. Несомненно, первое овладевшее ею чувство было естественное сострадание к человеку. которому она совсем недавно поклялась, если и не в любви, то в дружбе. Но вслед за этим в сердце королевы проникло и другое чувство, не такое бескорыстное. Маргарита была чистолюбива. Выходя замуж за Генриха Бурбона, она была почти уверена, что станет королевой на наварском троне. от ядра с одной стороны, король французский, а с другой король испанский, отрывали от Наварры целые куски и сократили территорию её до половины. Генрих Бурбон в тех редких случаях, когда ему приходилось обнажать свой меч, выказывал большое мужество. И если он его проявит впредь, Наварра может стать настоящим королевством, объединив как своих подданных, французских гугенотов, Благодаря своему развитому и тонкому уму, Маргарита всё это предусмотрела и учла. Теряя Генриха, она теряла не только мужа, но и трон. Она сидела, глубоко задумавшись над этим, как вдруг кто-то постучал в дверь из потайного хода. Она вздрогнула, так как лишь три лица ходили этим ходом: король, королева-мать и герцог Калонсонский. Она приотворила дверь, сделала пальцем знак Жёне и Ламоле притаиться и пошла впустить посетителя. Посетителем оказался герцог Алансонский. Молодой человек не появлялся со вчерашнего дня. На мгновение у Маргариты мелькнула мысль попросить его, чтобы он вступился за короля Наварского, но одно тревожное соображение её остановило. Брак был заключён против воли Франсуа. Он терпеть не мог Генриха и сохранял нейтралитет по отношению к нему, только благодаря уверенности, что Генрих и его жена остались чужими друг для друга. Следовательно, всякий признак внимания Маргариты к своему супругу мог не отдалить, а приблизить к груди Генриха три угрожавших ему кинжала. Вот почему Маргарита, увидев своего брата, испугалась ещё больше, чем если бы увидала Карла IX и даже королеву мать. По внешнему виду юного принца нельзя было себе представить, что в городе и в Лувре происходит нечто чрезвычайное. Он был одет с большой изысканностью, как всегда. От его одежды и белья пахло духами, чего не выносил Карл IX. Но тем злоупотребляли его братия, герцог Канжуйский и герцог Алансонский. Только изощрённый глаз Маргариты мог заметить, что хотя герцог был бледнее, чем обычно, а концы пальцев его халёных рук слегка дрожали, душу его наполняло радостное чувство. Войдя, он, как всегда, подошёл к сестре, чтобы её поцеловать. Но Маргарита наклонилась и подставила ему для поцелуя лоб, хотя два старших брата, король и герцог Канжуйский, целовали её в щёку. Герцог Алансонский тяжело вздохнул и прикоснулся бледными губами к подставленному для поцелуя лбу. После этого он сел и стал передавать сестре кровавые события этой ночи. медленную и мучительную смерть адмирала Калиньи и мгновенный конец Теленьи, убитого на месте пулей. Он остановился, уселся поглубже в кресле и со свойственной ему и двум его братьям любовью к кровавым зрелищам начал описывать подробности ночных убийств. Маргарита его не прерывала. Когда Франсуа закончил рассказ, она спросила... «Ведь вы, дорогой брат, зашли ко мне не для того только, чтобы рассказать все это, не так ли?» Герцог Олансонский улыбнулся. «Вам нужно мне сказать что-то другое?» «Нет», — ответил герцог, — «я жду». «Чего вы ждете?» «Разве не говорили вы, моя милая и горячо любимая сестра?» — начал герцог, подвигая свое кресло ближе к креслу Маргариты. что брак ваш с королём наварским свершился против вашего желания. Разумеется, да. Я даже не была знакома с наследником биарнским, когда мне предложили его в мужья. Ну и когда вы познакомились, разве не уверяли вы меня, что не чувствуете к нему никакой любви? Верно, я это говорила. Разве вы не были убеждены, что этот брак будет для вас несчастьем? Дорогой мой Франсуа, когда брак небольшое счастье, то он почти всегда большое несчастье. Поэтому, как я уже сказал вам, дорогая Маргарита, я и жду. Но чего же вы ждёте? Жду, когда вы скажете, что рады. Чему же мне радоваться? Неожиданной возможности вернуть себе свободу. "Мне свободу", удивилась Маргарита, заставляя герцога высказаться до конца. "Ну да, свободу вас освободят от короля Наварского". "Освободят", сказала Маргарита, пристально вглядываясь в своего брата. Герцог попытался выдержать её взгляд, но тотчас в смущении отвёл глаза. "Освободят", повторила Маргарита. Ну что ж, посмотрим. Но я была бы очень рада, если бы вы помогли мне разобраться до конца в этом вопросе, как же думают меня освободить. Да ведь Генрих Гуггенот растерянно пробормотал Франсуа. Конечно, но он и не делал тайны из своего вероисповедания. Об этом знали все, когда устраивали наш брак. Да, но со времени вашего брака, что делал Генрих? возразил Герцек, и луч радости скользнул по его лицу. Вам, Франсуа, лучше знать, что делал Генрих, ведь он почти всё время проводил в вашем обществе. Вы вместе охотились, вместе играли в лапту и в мяч. Да, днём это верно, а по ночам, возразил Герцек. Маргарита не ответила и потупила глаза. А по ночам, по ночам, настаивал Герцо калансонский. Ну, говорите, сказала Маргарита, чувствуя, что надо что-нибудь ответить. А по ночам он проводил время в обществе мадам де Соф. Откуда вы это знаете? Я это знаю, потому что мне это нужно знать, ответил Герцок, нервно обрывая шитьё у себя на рукавах. Маргарита начинала проникать в смысл слов, сказанных Екатериной на ухо Карлу IX, но не подавала вида, что начала их понимать. Зачем вы это делаете, ответила она с хорошо наигранной печалью. Зачем напоминать мне, что здесь меня никто не любит и мною не дорожит, не исключая и тех, кого сама природа мне дала в заступники. и того, кого мне церковь дала в мужья, вы несправедливо, горячо возразил Герцог Алансонский, ещё ближе придвигаясь к сестре. Я вас люблю, я ваш заступник. Франсуа, вам ведь нужно сказать мне что-то по поручению королевы матери. Да нет, клянусь вам, милая сестра, вы ошибаетесь. Что вам могло внушить такую мысль? Мне её внушает ваше поведение. Вы порываете с дружбой, которая вас связывала с моим мужем. Вы решили больше не участвовать в политических делах короля Наварского. В политических делах короля Наварского, повторил Герцог Олансонский, совсем смутившись. Именно так. Послушайте, Франсуа, давайте говорить откровенно. Вы сами признавались 20 раз, что вы оба не в силах не только подняться, но даже удержаться на должном уровне без взаимной поддержки. Этот союз теперь стал невозможен, прервал её Герцог Алансонский. Это почему? Потому что у короля свои намерения относительно вашего мужа. Простите, говоря вашего мужа, я обмолвился. Я хотел сказать Генриха Наварского. Наша мать узнала всё. Я связывал себя с гугенотами, думая, что они в милости, но теперь их избивают, а через неделю их не останется и полу сотни во всём королевстве. Я протянул руку помощи королю Наварскому, потому что он был вашим мужем. Но он больше не ваш муж. Что скажете на это вы? не только самая красивая, но и самая умная женщина во всей Франции, скажу, ответила Маргарита, что слишком хорошо знаю нашего брата Карла. Вчера я была свидетельницей одного из его припадков ума и ступления, а каждый из них стоит ему 10 лет жизни. Скажу, что его припадки к несчастью повторяются всё чаще. И по всей вероятности, брат наш Карл проживёт недолго. Скажу, что недавно умер король польский, и многие поговаривают об избрании французского наследного принца на его место. Наконец, скажу, что раз обстоятельства складываются так, что совсем не время бросать союзников, которые в час битвы могут нас поддержать, пользуясь сочувствием целого народа. я опираясь на собственное королевство разве то, что вы родному брату предпочитаете чужого, не измена, и притом гораздо большая. Разъясните мне, Франсуа, в чём и как я изменила вам? Разве не вы вчера просили брата Карла пощадить жизнь короля наварского? Так что же, спросила Маргарита с притворным простодушием. Герцог вскочил с места и вне себя обошёл раза два или три комнату, потом вернулся к Маргарите и взял её неподвижную, застывшую руку. Прощайте, сестра, сказал он. Вы не захотели понять меня, так пеняйте на себя за все несчастья, какие могут случиться с вами. Маргарита побледнела, но осталась сидеть на месте. Она видела, как Герцик выходил из комнаты, но даже не пошевелилась, чтоб удержать его. Однако едва успел он потонуть во мраке потайного хода, как сам вернулся обратно в комнату. "Слушайте, Маргарита, я забыл сказать вам одну вещь. Завтра в этот самый час король Наварский будет мёртв". Маргарита вскрикнула. Мысль, что она является орудием убийства, внушала ей непреодолимый ужас. "И вы не воспрепятствуете этому убийству", спросила она. "Вы не спасёте вашего лучшего друга и самого верного союзника. Со вчерашнего дня мой союзник не король Наваррский, а кто же? Герцог Гис разгромом гугенотов сделал Гиза королём католиков". Сын Генриха Второго признает своим королем какого-то лотарингского герцога. Вы, Маргарита, в дурном настроении и ничего не понимаете. Должна сознаться, что я тщетно пыталась проникнуть в ваши мысли. Вы, дорогая сестра, по своему происхождению не ниже принцессы де Порсиан, а Гиз так же смертен, как и король Наваррский». Теперь предположите три вполне возможных обстоятельства. Первое, что наш брат Герцаканжуйский будет избран польским королём. Второе, что вы полюбите меня, как я люблю вас. Ну и третье, третье, что я стану французским королём, а вы вы королевой католиков. Маргарита закрыла лицо руками, поражённая дальновидностью этого юноши, которого никто при дворе не решился бы назвать умным. Вы, значит, не ревнуете меня к герцогу Гизу, как к королю Наваррскому, спросила Маргарита после минутного молчания. Что было, то было, ответил тихо герцог Алонсонский. А если было к чему ревновать Гиза, так я и ревновал. Осуществлению этого замечательного проекта мешает только одно. Что? Я не люблю герцога Гиза. Кого же вы любите теперь? Никого. Герцог Алансонский, перестав понимать Маргариту, измлённо взглянул на неё, тяжело вздохнул и вышел из комнаты, сжимая холодной рукой лоб так крепко, словно боялся, что он треснет. Маргарита осталась одна и задумалась. Ее собственное положение представлялось ей ясно и определенно. Король лишь не препятствовал в Арфоломеевской ночи, а осуществили ее Екатерина Медичи и герцог Гис. Герцог Гис и герцог Олансонский теперь объединятся, чтобы извлечь из этого события, возможно, больше выгод. Смерть короля Наварского сама собою вытекала из этого великого разгрома. Как только умрёт король Наварский, королевство его захватят. Тогда она, Маргарита, останется вдовой, без трона, без власти, а дальше монастырь, где у неё не будет даже основания тихо скорбеть, оплакивая смерть своего мужа, который никогда им не был. На этом мысли её прервали. Екатерина Медичи прислала к ней спросить, не желает ли Маргарита совершить вместе со всем двором паломничество к расцветшему боярошнику у гробницы невинно убиенных. Первым побуждением Маргариты было отказаться. Но подумав, что во время такой прогулки представится быть может случай узнать что-нибудь новое о судьбе короля Наварского, Маргарита решила ехать. Она велела сказать, что если ей подадут лошадь сейчас, то она готова сопровождать их величество. Через 5 минут явился Паш и доложил, что если королева желает ехать, то может сойти во двор. Так, как процессия сейчас строгается в путь, король, королева-мать, таван и самые знатные католики уже сидели на лошадях. Маргарита быстрым взглядом окинула всю эту группу. Человек в 20, короля Наварского здесь не было. Зато была мадам де Соф, и Маргарита, обменявшись с ней взглядом, поняла, что возлюбленный её мужа необходимо что-то ей сказать. Участники прогулки двинулись в путь, и по улица Острюс выехали на улицу Сент-Оноре. При появлении короля, королевы Екатерины и католических главарей собралась толпа и двинулась всё нарастающей волной за королевской кавалькадой, крича: "Да здравствует король! Да здравствует месса! Смерть гугенотам!" кричавши и потрясали ещё дымящимися арке бузами и окровавленными шпагами, которые свидетельствовали о доле участия каждого из них в только что свершившихся убийствах. Когда процессия поравнялась с улицей Провель, она встретила людей, тащивших обезглавленный труп. Это было тело адмирала Колинге. Его волокли на Монфакон, чтобы там повесить вверх ногами. К гробнице невинно убиенных Кавалькада въехала в ворота со стороны улицы Шап, теперь улицы де Шаржор. Духовенство кладбища, предупрежденное о приезде короля и королевы матери, ждало у ворот, чтобы приветствовать их величество хвалебными речами. Пока Екатерина выслушивала обращённую к ней речь, мадам де Соф воспользовалась этим временем, чтобы подойти к королеве Наварской и попросить разрешения поцеловать у неё руку. Когда королева Наварская протянула руку, мадам де Соф наклонилась и целую руку, всунула Маргарите в рукав свёрнутую трубочкой бумажку. Несмотря на то, что мадам де Соф очень ловко и на одну минуту покинула королеву мать, Екатерина тотчас заметила её отсутствие и обернулась в тот мгновение, когда её приближённая дама целовала Маргарите руку. Обе женщины заметили этот молниеносный, пронизывающий взгляд, но не смутились.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 Кроме того, в эту минуту новые паломники привлекли внимание королевы-матери. Прибыл герцог Гис во главе отряда дворян-католиков, еще возбужденных происходившую резней. Они сопровождали обитые дорогой тканью крытые носилки, остановившиеся перед королем. «Герцогиня Неверская!» — воскрикнул Карл IX. «Герцогиня Неверская!» — воскрикнул Карл IX. «Так выходите же, красавица и рьяная католичка, примите наши поздравления. Мне рассказали, что вы охотились за гугенотами из своего окна и одного убили камнем. Это правда?» Герцогиня Неверская сильно покраснела. «Сир», — тихо ответила она, преклоняя колено перед королем. «Совсем другое».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 В это время народ, видя полное согласие между Карлом IX и Лотарингским домом, кричал во всё горло: "Да здравствует король! Да здравствует герцог Гиз! Да здравствует Мясса!" Анриетта: "Вы с нами в Лувр?" спросила королева-мать красавицу герцогиню. Маргарита подтолкнула локтем свою приятельницу.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 Так и быть, Анриетта, продолжала она, пожав плечами. Берите с собой королеву Наварскую Маргарита, продолжая делать вид, что ищет кого-то глазами, нагнулась к уху своей приятельнице и сказала: "Увези меня скорее. Мне надо сказать тебе крайне важную вещь". Герцогиня Ниверская сделала реверанс королю и королеве матери. Потом, склонив голову перед королевой Наварской, сказала ей: "Ваше величество, не удостоите ли сесть в мои носилки? Хорошо, но только вы обязуетесь потом доставить меня в Лувр. Мои носилки, мои слуги и я сама в распоряжении вашего величества", ответила герцогиня Неварская.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 Мне надо многое сказать тебе, ответила Маргарита, разрывая записку на мельчайшие клочки.